Глава восьмая. Аврора. «Патрик, какого черта ты здесь забыл?» Рявкнул он так, что парень, еще секунду назад изображавший предверный коврик, резво вскочил на ноги, а мне неожиданно захотелось пробежаться до ближайших кустиков. Вот только мощная фигура сероглазого незнакомца полностью перекрывала собой наш единственный выход. «На выход!» Прогромыхал мужчина своим глубоким командирским голосом, хватая за шкирку и вытаскивая бедолагу Патрика наружу. Сейчас мне стало даже жалко паренька. Потрясённо смотрела удаляющимся мужчинам вслед, не в силах пошевелиться. Пока в сознание меня не привёл полный восторга виск Микки. «С ума сойти, Аврора! Ты хоть знаешь, кто был сейчас в нашей повозке?» Трясла меня за руку девушка. Я покачала головой. «Да это же сам генерал Сантос! Герцог Александр Сантос! «Самый завидный холостяк Лобоса после его величества Ильяса де Талита, конечно», добавила Мика чуть тише. «А тот второй, знаешь, кто это был?» «Эм, я не разглядела. А что между вами произошло?» спросила Мика, усаживая меня рядом с собой на лавку. В тот же момент в повозку заглянула обеспокоенная Марта. За её спиной маячил мрачный Маркус. «Боже, Аврора, Мика, вы в порядке?» ахнула женщина, бросаясь к нам и крепко обнимая. Я так перепугалась, когда солдаты сказали, что кто-то спрятался в нашей повозке. Тот мерзавец, он ничего не успел вам сделать. Все в порядке, Марта, он не успел. Я так испугалась, что ударила его рюкзаком. Кажется, его Патриком зовут. Так его генерал назвал. Что? Как? Ахнули мать и дочь одновременно бледнее. Патрик? Вы его знаете? Эм, если не ошибаюсь, то это старший сын правителя Лобоса. Ответил хрипло кто-то из них. Полный писец! Пронеслось в голове вместе с реалистичными картинками сырой темной камеры, кишащей крысами, и меня в ней прикованные цепями к стене по обвинению в избиении королевского отпрыска. Кх -кх Милые дамы, разрешите мне переговорить с пострадавшей наедине. Я обернулась. У входа в повозку топтался рыжеволосый офицер, который совсем недавно подмигивал нам с Микой. Нет, конечно, разве вы не видите, что девочка пережила сильный стресс? Взвелась Марта. вопиющий недосмотр с вашей!» «Не надо!» Я коснулась локтя женщины и покачала головой, прося остановиться. «Сейчас выйду, офицер!» Мужчина помог мне спуститься, а когда мои ноги коснулись земли, задержал мою руку в своей чуть дольше, чем требовалось. Я увидела, что люди из соседних повозок и даже проходящие мимо солдаты посматривают на нас с плохо скрываемым интересом. Кто-то даже запустил в нашу сторону змейку подслушивающее заклинание. Офицер ее тоже заметил и испепелил боевым пульсаром. Количество зрителей тут же поубавилось. «Вы Аврора Хоуп, если не ошибаюсь». Я кивнула, гадая, откуда мужчине известно мое имя. «Наверное, посмотрел в журнале прибывших», — подсказал внутренний голос. «Меня зовут капитан Генри Редклифф. представился он. «От лица и по поручению генерала Сантоса я приношу вам извинения за случившееся». «Генерал попросил меня лично убедиться, что вы не пострадали, и...» «Со мной всё в порядке», — поспешила заверить я. «Точно?» — недоверчиво переспросил он, скользя по мне взглядом. «Уверены, что не стоит показаться нашему лекарю?» «Нет-нет», — замотала я головой. «Лучше скажите, как себя чувствует принц Патрик? Он в порядке?» «Вы уже знаете», — нахмурился капитан. «Я надеюсь, вы понимаете, что не стоит распространяться об этом инциденте». «Никому из нас не нужно, чтобы информация попала во дворец. Прямо сейчас генерал проводит с его высочеством воспитательную беседу и определяет размер наказания, которое тот понесет». Услышав, что наказывать будут не меня, облегченно выдохнула. «Прошу, передайте генералу, что не стоит этого делать. Все закончилось хорошо, я в порядке и почти не испугалась. Можно мы уже поедем?» Нестерпимо хотелось покинуть пограничный пост, убравшись подальше от сероглазых генералов и психованных принцев, и добраться до дома бабушки фила хотя бы до наступления темноты подумалось что у мика на моем месте точно не отказалась бы тут задержаться конечно вас никто не держит с неохотой отозвался капитан аврора может вы оставите мне номер своего переговорника или почтовой шкатулки зачем на пригласе просьба капитана стала для меня неожиданностью я бы хотел знать что вы без происшествий добрались до дома вашего друга Вы ведь у него собираетесь жить, пока ищите работу. Кстати, я бы мог вам с этим помочь». «Не стоит, капитан». «Генри», — поправил он меня, растянув губы в ослепительной улыбке. «Зовите меня Генри, Аврора». Капитан Редклифф сделала вид, что не заметила просьбы, чувствуя, как стало жарко щекам. «У меня нет личного переговорника. Я ведь не маг, а почтовая шкатулка сломана. Уверяю вас, что со мной всё будет хорошо. Я могу за себя постоять». «То, что себя в обиду не дадите, вы уже наглядно продемонстрировали», усмехнулся мужчина, взлохмачивая пятернёй свои волосы. «Что ж, я не мог не попытаться. Не буду юлить, скажу как есть. Вы мне сразу понравились, Аврора. Жаль, что наше знакомство произошло при подобных обстоятельствах. Я бы хотел продолжить его и пригласить вас на прогулку. Не спешите отказывать сразу». Опередил он меня, словно почувствовав, что с моих губ едва не сорвались те самые слова. «Прошу вас». «Если судьбе будет угодно свести наши пути вновь, я подумаю», — со вздохом пообещала я. «Прощайте, капитан». «До встречи, Аврора!» Поймав мою ладонь, этот непрошибаемый тип коснулся губами кончиков пальцев. «У меня предчувствие, что она будет очень скорой». Вырвав свою руку, я едва сдержалась, чтобы тут же не вытереть ее о юбку, и поспешила в повозку. Мы тронулись в путь, едва я забралась внутрь. Совсем скоро я доберусь до дома Фила, потом займусь поиском работы, и мне будет не до капитанов-генералов с пронзительными взглядами и очаровательными улыбками. По крайней мере, я так думала.